Ян Бжехва из сборника на горизонских островах. Энтличик-пентличек, коробочка-спичек, уселась на яблоню стайка-синичек. На яблоне яблочко-красный бачок, а в яблочке этом сидит червячок. И он заявляет. Все-все мои предки, от папки и мамки до бабки и детки, Все в яблоках, в яблоках, в яблоках жили, И яблоко ели, и яблоко пили. Довольно я жизнь начинаю иную, Хочу отбивную, большую свиную. И тут же он с яблоком сухо простился И в дальнее странстве смело пустился. Он странствовал долго по белому свету и всюду искал отбивную котлету. И вот, наконец, он, живой и здоровый, садится за столик в какой-то столовой. Немедленно повар к нему подлетает, меню подает, и в меню он читает. О, ужас! Несчастного бросила в пот. Варенье из яблок, из яблок компот. Огромнейший выбор различнейших яблок, печеных, моченых и свежих и тряблых. И яблочный пудинг, и яблочный сок из яблок шарлотка, и мус, и пирог. Вот тут и избавься от старых привычек. Обидно, досадно. Пентличек, пентличек. Муравей, — сказали Волу, — уважаемый Вол, отвезите, пожалуйста, в школу стол. Ну вот еще охота была, найдем какого-нибудь осла. Осел подумал, зачем мне мучиться, ведь в школах ослы не учатся. Поручу-ка я это дело барану. Барану лень, пожалуй, устану. Попробую уговорить козу. Коза говорит, ну что ж, отвезу. А сама подумала странно, Что же я, глупее барана? И пошла к Барбосу. Милый Барбос, ты бы в школу стол не отвез? Барбос, пожалуй, бы не отказался, Да поблизости кот оказался. Барбос к нему. Эй ты, мушелов! Ты что-то давно не возил столов? Вот тебе стол лежит Бока, вези, тут недалеко. Отвезешь и в школу отдашь котят. Котята тоже учиться хотят. Кот проскинул у Мишкам и отправился в гости к мышкам. Отвезите стол, мышиное племя, не то пообедаю вами всеми. У мыши известна кишка тонка. Мышь побежала искать паука. Но паук был не в духе и передал поручение мухе. Муха к муравью полетела. Слушай, есть интересное дело. Надо в школу доставить стол. Учебный год как раз подошел. А главное, ваше братье любит такие занятия. Муравей. Хотя ростом был невелик, от работы увиливать не привык. Он уговаривать себя не заставил. Он просто взял стул и в школу доставил.